Глава 9. Райли подъехала к усадьбе сенатора Митча Ньюбро, и когда она ее увидела, ее сердце переполнил ужас. Расположенная на конце длинного, окаймленного деревьями подъезда, она была огромной, слишком официальной и устрашающей. Ей всегда казалось, что с богатыми и высоко поставленными лицами ладить сложнее, чем с людьми, которые стоят намного ниже на социальной лестнице. Она подъехала и припарковала машину на идеально круглой стоянке перед каменным особняком. Да, эта семья действительно богата. Она вышла из машины и направилась к огромным парадным дверям. На ее звонок дверь открыл приятный человек лет тридцати. «Я Роберт», — сказал он, — «сын сенатора. А вы, вероятно, специальный агент Райли. Проходите. Отец с матерью ждут вас». Роберт Нюмро... проводил Райли в дом, который тут же напомнил ей о том, как сильно она не любила все эти претенциозные дома. Дом Ньюбра был особенно велик и запутан, так что, скорее всего, путь до того места, где их ждали сенатор с женой, должен был оказаться чересчур длинным. Райли была уверена, что тот факт, что хозяева заставляют посетителей проходить такое неприятное расстояние, это своего рода методика запугивания, способ сообщения гостям, что жители этого дома слишком могущественны, чтобы идти им наперекор». Райли также отметила, что встречавшиеся повсюду мебель и декор в колониальном стиле выглядит ужасно. Но больше всего ее тревожили мысли о том, как пройдет предстоящий разговор. Для нее разговоры с семьями погибших всегда давались очень тяжело, гораздо хуже, чем осмотры сцен преступления или даже трупов. Ей казалось, что при этом очень легко поддаться влиянию человеческой скорби, гнева и смущения. Такие сильные эмоции влияли на ее концентрацию и отвлекали от работы. Они все шли, и Роберт Ньюбро произнес: Отец все время дома, он не уезжал в Ричмонд с тех пор, как... Он запнулся в середине предложения. Райли почувствовала тяжесть его потери. «С тех пор, как мы узнали про Репу», — продолжал он, «это было ужасно, особенно потрясена мать. Постарайтесь не расстраивать ее еще больше». «Я очень сочувствую вашей потере», — сказала Райли. Роберт проигнорировал эти слова и ввел ее в просторную гостиную. Сенатор Мич Ньюбро вместе с женой сидели на огромном диване, держась за руки. «Агент Пейдж», — представил её Роберт. «Агент Пейдж, разрешите мне представить моих родителей, сенатор и его жена Аннабет». Роберт предложил Райли присесть, затем сел сам. «Прежде всего», — тихо начала Райли, — Позвольте мне принести мои глубочайшие соболезнования по поводу вашей потери. Анна Бет Ньюбро молча кивнула в знак благодарности. Сенатор продолжал смотреть перед собой. Пользуясь последовавшим коротким молчанием, Райли быстро постаралась оценить их лица. Она много раз видела Ньюбро по телевидению. Там на его лице всегда присутствовала заискивающая улыбка политика. Сейчас он не улыбался. Миссис Ньюбро Райли видела нечасто. Она казалась типичной, послушной женой политика. Обоим было немного за 60. Райли заметила следы болезненных и дорогостоящих мер, на которые они пошли, чтобы выглядеть моложе. Пересадка и окрашивание волос, подтяжка лица, макияж. По мнению Райли, из-за этого они выглядели немного искусственно. «Они похожи на кукол», — подумала Райли. «Я должна задать вам несколько вопросов касательно вашей дочери», сказала Райли, доставая блокнот. «В последнее время вы тесно с ней общались?» «О да», сказала миссис Ньюбро. «Мы очень дружная семья». Райли заметила некоторую натянутость в голосе женщины. Ее слова прозвучали так, будто она говорила их слишком часто, как бы автоматически. Теперь Райли была убеждена, что семейная жизнь Юбро была далека от идеала. Говорила ли Реба в последнее время что-либо о том, что ей угрожают? спросила Райли. Нет, ответила миссис Ньюбро, ничего. Райли заметила, что сенатор до сих пор не произнес ни слова. Почему он так молчалив? Ей нужно разговорить и его, но как? заговорил Роберт. Она недавно прошла через тяжелую процедуру развода. Их отношения с полом разладились. Они никак не могли прийти к согласию по вопросу опеки над двумя их детьми. «О, он никогда мне не нравился», — сказала миссис Ньюбро. «У него ужасный характер». «Вы думаете, это возможно, что...» Ее слова повисли в воздухе. Райли покачала головой. Ее бывший муж не входит в круг подозреваемых», — сказала она. «Почему же нет?» — спросила миссис Ньюбро. Райли мысленно взвесила, что она может, а что не должна им говорить. «Вы, возможно, читали, что это не первое убийство преступника», — сказала она. «Была похожая жертва из Дакета. Миссис Ньюбро взволновалась еще больше. «А мы-то тут при чем? «Мы имеем дело с серийным маньяком», — сказала Райли. «Это не бытовой конфликт». «Ваша дочь могла вовсе не знать убийцу. Есть все основания полагать, что это преступление не было направлено непосредственно против вашей дочери». Миссис Ньюбро уже рыдала. Райли тут же пожалела, что выбрала такие слова. «Как это не против нее, Миссис Ньюбро почти кричала. «Против кого еще оно могло быть направлено?» Сенатор Ньюбро заговорил с сыном. «Роберт, пожалуйста, отведи свою мать куда-нибудь и успокой ее. Мне нужно поговорить с агентом Пейдж наедине». Роберт Ньюбро послушно увел мать. Какое-то время сенатор ничего не произносил. Он пристально смотрел прямо в глаза Райли. Она была уверена, что он привык запугивать людей таким взглядом, но с ней это не работало, она спокойно его выдержала. Наконец сенатор сунул руку в карман пиджака и достал небольшой конверт. Он подошел к ее креслу и протянул его ей. «Вот», — сказал он. Затем вернулся к дивану и сел обратно. «Что это?» — спросила Райли. Сенатор снова пристально посмотрел на нее. «То, что вы ищете», — ответил он. Теперь Райли была совершенно сбита с толку. «Могу ли я открыть его?» — спросила она. «Сделайте одолжение». Райли открыла конверт. В нем был единственный листок бумаги, на котором в два столбика были написаны имена. Некоторые были ей знакомы. Три или четыре принадлежали известным репортерам местного телеканала новостей. Еще несколько — выдающимся политикам Вирджинии. Это еще больше запутало Райли. «Кто все эти люди?» — спросила она. «Мои враги», — ровным голосом ответил сенатор Ньюбро. «Список, возможно, не полный, но это самые основные. Преступник — кто-то из них». Сказать, что Райли была потрясена, значило не сказать ничего. Она просто сидела, не в силах выдавить ни слова. «Я не говорю, что кто-то из этого списка собственноручно убил мою дочь лицом к лицу», — сказал он. «Но сомнения не вызывает, что кто-то из них нанял для нее убийцу». Райли медленно и осторожно заговорила. «Сенатор, со всем уважением, но ведь я только что сказала, что, вероятнее всего, убийство вашей дочери не носило личный характер. Есть, по крайней мере, еще одно похожее убийство». «Вы хотите сказать, что моя дочь стала жертвой по чистой случайности?» спросил сенатор. «Вероятно, да», — подумала Райли. Но она знала, что вслух этого лучше не произносить. Прежде чем она успела ответить, он добавил. «Агент Пейдж. Тяжелый опыт научил меня не верить случайностям. Не знаю, как и почему, но смерть моей дочери носит политический характер. А в политике абсолютно все становится личным. Поэтому не пытайтесь мне говорить, что в данном случае это не так. Задача бюро и вас лично — найти виновного и привлечь его к ответственности». Райли долго и глубоко вздохнула. Она внимательно изучала лицо мужчины. Теперь она это увидела. Сенатор Ньюбро был законченным эгоистом. «Не то чтобы я удивлена», — подумала она. Райли поняла и кое-что еще. Сенатор не мог и представить себе, что что-то в этой жизни может происходить, не вращаясь вокруг его драгоценной личности. Даже убийство его дочери было совершено с целью уязвить его — Реба просто встала между ним и тем кто его ненавидит видимо он искренне в это верит Сэр начала райли при всем уважении я не думаю мне не интересно что вы думаете перебил ньюбро вся информация которая вам нужна находится прямо перед вами они несколько секунд смотрели прямо друг другу в глаза Агент пейдж наконец произнес сенатор. У меня складывается ощущение, что мы говорим на разных языках. И мне очень жаль. Вы можете этого не знать, но у меня есть хорошие друзья в высших кругах вашего агентства. Некоторые из них мне обязаны. Я собираюсь связаться с ними в самом скором времени. Мне нужно, чтобы те, кто работает над делом, сделали работу качественно. Райли сидела в шоке, не зная, что сказать. Как может этот человек настолько заблуждаться? Сенатор встал. «Я распоряжусь, чтобы кто-нибудь проводил вас, агент Пейдж», — сказал он. «Мне жаль, что мы не поняли друг друга». Сенатор Ньюбро вышел из комнаты, оставив Райли в одиночестве. От состояния шока её рот немного приоткрылся. «Ладно, допустим, он самовлюблен, Но это не все, она уверена. Сенатор что-то скрывает. И она узнает, что именно. Чего бы это ни стоило».